Интересно, насколько его еще хватит, и как скоро стянутые боли и усталостью мышцы непроизвольно сократятся, вызвав тем самым очередной треск лазерного разряда или волну парализующего газа. Неожиданно в дальнем конце здания прогрохотал взрыв. Пол под ним заходил ходуном, и прежде чем Логинов успел сообразить, что собственно происходит, входная дверь распахнулась и в ее проеме появился человек. Логинов крикнул, стараясь предотвратить несчастье, Но ворвавшийся в приемную человек обладал реакцией, не уступающей Логиновской, и знал, что его здесь ожидает. Он прыгнул вверх и, разворачиваясь в прыжке, ударил из тяжелого скотчера по панелям охран-автоматов. Брызнули осколки пластмассы и развороченных панелей микросхем. Прежде чем человек коснулся пола, откуда-то снизу от самой кабинетной двери по нему хлестнул луч еще одного выстрела. Прежде чем Логинов успел понять, что произошло, Скотчер рявкнул снова, и в том месте, где только что сверкнул предательский красноватый огонек, образовалась огромная дыра. Схватив Логинова за руку, незнакомец одним движением, словно мальчишку, поставил его на ноги и швырнул в спасительный проем двери. Уже за своей спиной Логинов услышал, как Скотчер рявкнул еще дважды. Весь коридор наполнился удушливым дымом. Где-то глубоко внизу, в подвальных этажах здания, прогрохотал новый мощный взрыв. Световая панель под потолком, мигнув, погасла, и коридор погрузился в полумрак. Все произошло в считанные секунды. Едва Логинов успел подняться на ноги, как его спаситель оказался в коридоре. И только теперь, разглядев отливающую серебром поверхность комбинезона высшей защиты, Логинов понял, почему огонь охранных автоматов оказался безрезультатным. Такие комбинезоны выдавались лишь космическим десантникам, и только в глубоком космосе, в чрезвычайных ситуациях их разрешалось использовать. Мягкий пластик упал на плечи, и вместо безликой шарообразной поверхности шлема Логинов увидел перед собой знакомое человеческое лицо. «Какие проблемы, командир? Вы в порядке?» Абасов. как вы узнали, что я здесь?» Расскажу позже. Сейчас отсюда надо выбираться как можно скорее. Спасательную команду внизу завалило. Слышите, что творится? Захват. Следующая стадия. Абасов кивнул. Здание вновь затряслось от мощных взрывов. Четвертая наиболее сильная волна захвата началась в одиннадцатом часу вечера. Город, похожий на большого, израненного зверя, умирал медленно, но неотвратимо. Точно рассчитанный удар, нанесенный в его энергетические артерии, почти сразу же превратил жилые и административные районы в беспорядочные груды мертвых зданий, лишенных привычных механизмов обслуживания, транспорта и защиты. Серии взрывов, прокатившиеся из конца в конец кварталов, вызывали панику. Толпы людей, давя друг друга, хлынули на улицу. И тогда наступило время тех, то пользуются любой бедой, чтобы под шумок урвать чужой кусок. Их было не так уж много, укрывшихся в подворотнях, парках и подвалах, подонков, совершающих оттуда свои короткие, безжалостные вылазки. Но они действовали согласованно и в пределах районов, отведенных каждой отдельной шайке. И обезумевшие от страха беспомощные горожане стали для них легкой добычей. Наиболее жестокий удар захватчики нанесли по городским службам которые могли противостоять окончательному развалу. Город лишился своего защитного плаща, подразделений полиции, спецслужб, пожарных команд, медицинских бригад скорой помощи. Они были частично уничтожены и лишились возможности действовать эффективно из-за отсутствия связи и единого руководства. Логинов и Абасов выбрались из здания управления через пролом во фронтальной стене, Тогда, когда четвертая серия взрывов достигла центра. Огромный обломок стены у них над головами оторвался от здания и теперь падал вниз неестественно медленно, разваливаясь в воздухе на тысячи кусков. На секунду все вокруг застыло. Осталось только это вращающееся месиво каменных обломков, летящих прямо на них. Их спасла лишь быстрая реакция, выработанная долгими тренировками. Оба успели нырнуть обратно в пролом прежде чем обломки врезались в мостовую. Брызнувшие во все стороны осколки щебня глубоко рассекли Логинову щеку. Абасов, прикрывая его, принял на свой защитный комбинезон основной удар, и теперь оба скрылись в облаках пыли. На какое-то время окружающее для них исчезло за серой пеленой. Когда стало ясно, что после обвала проход все еще свободен, Абасов спросил. «Куда теперь? На космодром?» Да, нужно прорываться в порт к кораблю, если он уцелел. Логинов нащупал на руке браслет и включил сигнал общего экстренного сбора команды. Но нам нужны документы, оружие, личные вещи. Сейчас не до формальностей. Самое необходимое есть на Гледисе. Пронзительный женский крик донесся из верхних этажей здания. Аббасов рванулся к подъезду, и Логинову пришлось остановить его. Мы ему уже ничем не поможем. Помните только о нашем задании. Это единственное, что мы можем сделать для оставшихся в живых. Хотел бы я хоть раз увидеть лица тех, кто проделывает с нами эту подлую штуку. Абасов задыхался от бешенства. Я бы тоже этого хотел, сквозь зубы ответил Логинов. Если доберемся до Таиры, возможно, нам удастся это сделать. А сейчас не теряйте времени. В порт вам придется прорываться одному. Старт в двенадцать. Через час после сбора, как было условлено. Если меня не будет, стартуют те, кому удастся добраться до корабля. На Таире свяжитесь с Мартисоном и дальнейшее руководство экспедиции передадите ему. И ни в коем случае, что бы ни случилось, не выходите на связь. Полное радиомолчание. Наша единственная надежда сохранить корабль. После того, что произошло со мной в управлении, нельзя доверять ни одной нашей системе защиты от прослушивания. А вы? Куда вы теперь? Этот человек только что дважды спас ему жизнь и имел право задавать вопросы, на которые никому другому Логинов не стал бы отвечать. Мне придется исправлять собственную глупость. Один из членов нашей команды получил приказ ждать меня в условленном месте после объявления общего сбора. Может быть, лучше нам пойти вдвоем? Я не имею права рисковать еще одним человеком. Слишком многое поставлено на карту. Гладис должна стартовать в любом случае. Даже если только один человек из нас окажется на борту. Это приказ. Передайте его Беки того, Стартуйте ровно в 12. У меня такое ощущение, что времени почти не осталось. Если они обнаружат готовый к старту космический корабль, его наверняка уничтожат. Ну что же, командир. Удачи.